Глава десятая. Правда о шраме. Кристиан. Саманта подняла на меня настороженный взгляд и отступила, готовая сорваться с места. Во рту появился привкус горечи. и Я кивнул. Верно. Девушка издала короткий вздох разочарования и решительно вскинула подбородок. Полагаю, сейчас ты расскажешь, что невиновен, что тебя оклеветали и отправили на каторгу. Именно так все и произошло. Послушай, я шагнул вперед, и Саманта напряглась. Остановившись, я продолжил. Я действительно не делал того, в чем меня обвинили. Мне пришлось бежать из Харсбойна, но это необходимо. Саманта усмехнулась. Прекрасно, просто прекрасно. И когда ты собирался рассказать о своем прошлом, дай-ка угадаю. Никогда. Нет. Я, конечно, понимала, что ты не зря носишь личину. Но, Харсбойн, если бы стражники выяснили, кто ты, ты же знаешь, каково наказание за укрывательство преступников. Что бы они сделали со мной, даже с Гроу? Возразить было нечем. Харсбойн, каторга. на которой отбывали наказание политические преступники, осужденные короной. Мало кто о ней знал. «Как я должен был рассказать об этом, по-твоему?» — вспылил я. «Отправляйтесь спать, а я подежурю. Кстати, я беглый каторжник. Думаешь, после этого ваше отношение ко мне не изменилось бы? Ты уже боишься меня!» Саманта поморщилась. «Не утрируй». Не в силах оставаться на месте — Я принялся шагать по поляне, краем глаза отметив, что уже окончательно стемнело. Повернувшись к девушке, вздохнул. «Ты права. Я подвергаю опасности и тебя, и Гроу. Но мне действительно нужно в столицу. К тому же я хорошо подготовился. Личина, печать на ауре. Еще не все. У меня есть... нечто вроде артефакта, путающего следящие и поисковые заклинания». — Это тот дымчато-серый камень? — вдруг спросила Саманта. — Расскажешь о нем? Я мотнул головой, удивившись, что она успела заметить его. — Это не важно. Важно лишь то, что я сумею защитить вас. Она замолчала, и я услышал шорох в траве. Наш заяц снова попытался преодолеть поляну. — Ты направляешься в столицу, чтобы с тебя сняли обвинения, — предположила девушка. — В том числе... Уклончиво ответил я. «Если задуманное удастся, обвинения снимут, а если нет, я поплачусь за это головой». Саманта нахмурилась, о чем-то размышляя, а я едва не затаил дыхание, наблюдая за ней. Знать бы, о чем она думает. Харсбойн — черная страница моей жизни, и я надеялся сохранить ее в тайне. «Саманта», — начал я, но она оборвала меня. «За что тебя упекли на каторгу?» «Официальная версия — нападение на особу королевских кровей». «Но на самом деле я и пальцем не тронул лорда. Все дело в том, что я дракон. Едва я вошел в замок, как система артефактов оповестила стражу, и меня схватили, состряпали обвинения и упекли на каторгу». «Здесь я слегка слукавил. Лорд дал знак стражникам схватить меня». Лишь когда я озвучил свое предложение, каким же наивным глупцом я был. Глаза девушки округлились, и она, опершись на ствол дерева, потрясла головой. «Полагаю, разорвать нашу сделку я не смогу? Тогда расскажи, что произошло. Я должна знать». Я поморщился. Бередить душу воспоминаниями не хотелось. Но отшутиться не получится. Саманта права. Она имеет право знать, даже если после этого ее отношение ко мне изменится. В конце концов, все мы совершаем ошибки. Разница лишь в последствиях. Можно упустить выгодную сделку, а можно загремить на каторгу». «Хорошо», — согласился я и провел рукой по волосам. «Должен предупредить, это не самая захватывающая история». «Ничего, я переживу». Отмахнулась девушка. Я открыл рот и снова закрыл, не находя слов. Пожалуй, проще всего будет рассказать о себе с самого начала. Я родился в столице. Отца не знал, меня воспитала мать, драконица. Точнее, об этом я узнал позже, лишь когда проснулась моя ипостась. До этого я думал, что мы самые обычные люди. Мама держала швейную лавку, сначала шила сама, потом наняла на работу трех девушек. Я не особо вникал в ее ремесло, шатался по улицам Леранты, упражнялся с деревянным мечом и мечтал стать не то стражником, не то пиратом. Когда проснулась ипостась, и мои зрачки стали вертикальными, мама рассказала правду о том, что мы драконы и вынуждены прятаться, чтобы не стать ингредиентами для людских артефактов. Она приспособилась, насколько можно приспособиться к тому, что тебе постоянно угрожает опасность. Нашла способ скрыть происхождение не просто печатью на ауре, а чем-то посерьезнее. Но сперва мне нужно было поладить со своей ипостасью. На это ушло почти три года. Я провел их дома, в заперти. Лишь однажды, когда уже буквально лес на стены, тайком выбрался из комнаты, за что и поплатился шрамом на брови. Вторая ипостась взбунтовалась, И зрачки сами собой вытянулись. Стоило вспомнить об этом, как дракон внутри обиженно рыкнул. Прохожий ударил меня по лицу, а его перстень вспорол кожу. Уверен, он уже прикидывал, какое вознаграждение получит за мою поимку. К счастью, я сумел вырваться и убежать. Мать сама едва меня не придушила, узнав о случившемся. На губы скользнула легкая улыбка. Что было дальше? Я ухмыльнулся. У меня было много времени, и я принялся читать. Детские сказки, книги о магии, исторические трактаты, поэмы и прочее. Я запнулся, вспомнив о вычитанной легенде. Именно благодаря ей я и стою здесь, в лесу близ Ристоуна, и рассказываю о своей жизни. Позже, когда вынужденное заточение подошло к концу, я путешествовал. помогал матери и даже сколотил какой-никакой капитал для открытия своего дела. Именно оно и привело меня в королевский замок. «И что же за дело? Не думаю, что каждого просителя упекают на каторгу», — удивилась девушка. «Саманта!» — я замялся. «Я не могу тебе рассказать. Разговор с лордом закончился моим обвинением, но я никого и пальцем не тронул. Ты можешь мне верить!» Я провел на каторге четыре года и сбежал три недели назад». В глазах девушки отразилось сочувствие. «Харсбойн, это ведь каменоломня. Наверное, тебе пришлось нелегко». Перед глазами пронеслись картинки изматывающей работы, скудной еды, не имеющей вкуса и не дающей сытости, криков надсмотрщиков и безнадежной горечи отчаяния. Лишь благодаря драконьей природе я умудрился добывать необходимую норму камня и потому сумел выжить. Люди сгорают на каторге за год-два. Оборвав себя на полуслове, я замолчал. Моя цель — убедить Саманту довериться мне, а не вызвать жалость. Нет ничего более неприятного, чем жалость девушки которая тебе нравится. Саманта покачала головой и плотнее запахнула куртку, За время нашего разговора ощутимо похолодало, и она обхватила себя руками, селись согреться. Я поймал себя на желание обнять ее, но сдержал порыв. Не сейчас, когда она все еще сторонится меня. «И как же ты сбежал?» — фыркнула девушка. «И главное, почему сейчас?» — насмешка. «Хороший знак. Уж лучше она, чем страх». Затеял драку с надсмотрщиком, во время которой стащил ключи от нашего барака. Десяти минут мне хватило на то, чтобы сделать слепок, а мой сообщник подкинул ключи обратно. Нам повезло, надсмотрщик не успел их хватиться. Вообще-то Харсбойн окружал ров с отравленной водой. Но Саманте об этом знать не следует, иначе она точно задаст вопрос, как именно мне удалось его преодолеть. «Твой друг тоже ушел?» Я помрачнел и покачал головой. Он не сумел выбраться с территории Харсбойна. Сигнальная система артефактов засекла его. Не знаю, что с ним стало, но хочется верить, что он еще жив. Именно Адриан, осужденный за помощь не людям конечно, официальная версия обвинения звучала иначе, рассказал мне о том, что король хочет передать престол сыну, а в замке готовится отбор невест для принца Натаниэля. Я понял, что это мой единственный шанс все исправить. Адриан, влюбленный в драконицу, согласился мне помочь, осознавая, что может погибнуть. И что теперь? Что теперь будет с тобой? С надеждой посмотрела на меня Саманта. Мы продолжим наш путь. Но тебе нельзя, в Влеранту, начала девушка, намахнув рукой, буркнула. впрочем Наверняка ты и сам все прекрасно знаешь. Мне остается лишь смириться с тем, что я заключила сделку с беглым каторжником. Тогда предлагаю вернуться в лагерь. Держу пари. Еще немного, и за нами явится Терри. Саманта деловито заправила прятку волос за уши, а я едва слышно выдохнул. Мне повезло, что она выслушала меня и не стала пороть горячку. Да, связь между нами не дала бы ей уйти. но все могло здорово осложниться. Я поравнялся с девушкой, и она, обернувшись, обожгла меня гневным взглядом. «Кристиан, держись от меня подальше, я все еще зла и по-прежнему не намерена позволять тебе залезть под юбку». Я закатил глаза и разочарованно прицокнул языком. Саманта вновь превратилась в колючего ежа. Она не подпустит меня к себе, даже если сама захочет. «После того, что ты узнала обо мне, можешь называть меня Крис. А я тебя, как насчет Сэмми. Даже не думая об этом», — прошипела девчонка, а я широко улыбнулся. «Как же легко вывести ее из себя. Пусть лучше злится на меня, чем жалеет и боится». Лагерь встретил нас весело потрескивающим костром и аппетитным запахом еды. Гроу одухотворенно колдовал над котелком — И невольно я сглотнул слюну. Пожалуй, я на каторге питался лучше, чем сейчас. Мне требовалось больше еды, чем полукровки и гному, ведь я кормил две ипостаси. Призрак крутился рядом. И, судя по мученическому лицу Гроу, чаша его терпения уже была переполнена. «Так вкусно пахнет!» — удивилась Саманта. «Это что, тоже каша?» «Наконец-то!» К нам метнулся оборотень и, сложив руки на груди, укоризненно покачал головой. — Вы не торопились. И где же добыча?